Глава шестнадцатая. Эва. Святые правящие! Что вообще происходит? Кол все еще прижимал меня к себе, не отпуская ни на шаг. Все присутствующие пялились на нас, а после последних слов странной женщины и вовсе не отводили глаз. После скоропостижного суда над неким вером, как я поняла, одним из правящих Монсдара, Стало немного не по себе. Кажется, у этой компании есть правило на каждый случай. Ссылка в пустыню? Серьезно? Мы что, попали в доисторическую эпоху? Да кто сейчас отправляет ссылку за пределы полисов, тем более в пустыню? Это же верная и изощренная смерть. Поэтому женщина мне не нравилась. Не понимаю, почему ее никто не останавливал и не перебивал. Люди, вы что, с ума посходили? Очнитесь! Да и теперь мне как-то не верилось, что Коула действительно могли убить. Лично я, войдя в круг, не почувствовала совершенно ничего. Это все старый нордарский правящий. Наверняка он соврал. Попыталась снова вырваться, но Коул вновь не дал. Тем временем женщина осмотрела меня, буквально прожигая своими желтыми глазами, а затем спросила, «А теперь, в Вере, представьтесь, как полагается. Надеюсь, что глубоко уважаемый Вер Хортон больше не будет нам вешать драконью чешую на уши. Кто вы такая?» Открыла рот и снова его закрыла. «Хоть бы отпустили меня, что ли?» Но кажется, что кроме меня самой факт наших объятий никого не смущал. Поэтому помолчала с минуту для приличия, собираясь с мыслями, и решилась. Хотите знать, кто я? Да пожалуйста. Меня зовут Эва аваю Я безродная, воспитанная в солидарской обсервации. Раньше являлась помощницей наездника высокого цирка. В настоящий момент без понятия, кто я и где нахожусь хотя смею предположить, что в нордаре, — говорила, глядя прямо в яркие желтые зрачки. После моего короткого рассказа они сузились, и тут я заметила, что женщина нахмурилась, а потом из нее словно выстрелила тонкая светло-желтая линия, а глаза загорелись ярким светом. Эта линия ударила точно мне в грудь, вызвав легкое помутнение, и тут же прогремел голос. «А теперь правду, Вере Авая! Кто вы?» Коу сзади было дернулся, но она жестом остановила его. Внутри меня снова появилось это щекочущее чувство, не такое сильное, как после звездуна, но тоже достаточно ощутимое. Ее дар силен, но не настолько, чтобы моя защита не выдержала. ехидно улыбнулась и с насмешкой сказала, «Истинная правда, Вере!» Ах да, прошу прощения, используя на мне дар, вы забыли представиться. Конечно, я не была знатоком прав и правил, но ясно одно, нельзя пользоваться даром на людях. Если это компания правителей, такие поборники порядка, они не могут не знать этого. Вот и брови женщины поползли вверх, а часть присутствующих едва не испустила дух от моей наглости. Да пошли они всех драконам. Никакого желания больше участвовать в этом фарсе не было. Мне надо к мими и Униту. Ничего не знаю насчет связи наездника и дракона, но между нами что-то началось, и ему плохо без меня. Никто здесь не имеет для меня такой важности, как он. Ну, кроме, возможно, Коула. Но признавать это не хотелось. Все же верховный правящий порядком достал. Поэтому вывернулась, не забыв больно наступить ботинком на голую ногу. Мужчина охнул, отпустил и поморщился. А я обратилась прямо к местной главной, как я поняла. На вашем собрании или съезде? Оказалось, случайно. Ценности никакой не представляю. Таких, как я, принято не замечать. Поэтому буду рада, если вы перестанете делать вид, что вдруг что-то изменилось в нашем мире тем более нарушать свои же законы, которые вы якобы так чтите. Прошу меня извинить». На всякий случай присела в знак уважения и уже собиралась двигаться в сторону дверей, как вдруг меня остановил все тот же требовательный голос. «Стоять, Вере, авайо!» А вот сейчас сила ее дара едва не сбила меня с ног. Внутри эхом отразились слова женщины. Голова чуть не раскололась на две части, но я выдержала. С большим трудом, но справилась и готова была поспорить, что в этот раз видимых подтверждений использования дара не было. Ох, не зря она мне не понравилось не зря. Эта дамочка явно что-то скрывает, раз позволяет себе такое поведение. Дрожащими ногами сделала шаг вперед а затем еще один. Как же тяжело они давались мне. Защита явно трещала по швам, а потом меня резко отпустила и я чуть не завалилась вперед, лишь немного споткнувшись. Послышался ее голос, на этот раз более мягкий, но все такой же властный. — Меня зовут Веря Ума Орентодарская. Я председатель правящих Орентодара и первая женщина в этой должности среди шести полисов, также признанный знаток правил и истории нашего общества. А еще милая и скромная особа. Этого явно не хватало в перечне достоинств. Моя жизнь посвящена служению народу. Ну да, а в свободное от этой жизни время ты хранишь силу своего дара в секрете позволяя себе использовать ее на таких, как я, неизвестных, странных, безродных барышнях. Понятно. Тем не менее пришлось обернуться. Не потому, что речь ума так впечатлила, а потому, что драконовые двери все еще были заперты. Рада познакомиться. И снова гнетущая тишина. Одного не пойму. Что все так пялятся на меня? Ну, зашла случайно. Ну, шагнула в центре одаренного круга. С кем не бывает. Но, судя по всему, не бывало ни с кем, потому как окружающие все еще продолжали пристально рассматривать меня, пока немолодой мужчина сзади Коула не нарушил это безмолвие. Верия Орентодарская, не могу припомнить ни одного подобного случая в истории. К сожалению, нам, скорее всего, придется... Повторите инициацию. Когда Верперей немного отдохнет, другого выхода я не вижу. Его слова как будто послужили сигналом. Все вокруг резко загалдели, то тут, то там слышались споры и возмущения. Что-то из разряда «как она посмела» и «невероятная наглость». Хотя с момента, когда я оказалась здесь, прошло едва ли полчаса, но отношение к происходящему поменялось кардинально. Я больше не боялась их, и уж тем более не трепетала ни от ужаса, ни от восторга. Люди вокруг стали раздражать. Не привыкла общаться с таким количеством напыщенных властителей. Да что уж, все правящие, что мне попадались, пытались то подавить меня, то сделать больно, то принизить. Ах да! Еще меня стирали из памяти и силой забирали из дома. Временного, но дома. Как по мне, так одного звездуна было вполне достаточно. С ним-то никак не могли договориться. А теперь и подавно нужно умаслить драконову тучу правящих. Хотя почему я должна идти у них на поводу? Пока в голове крутились мысли, присутствующие открыли целую дискуссию. Отвлеклась и посмотрела на столпотворение. Тональность то и дело повышалась, мужчины переходили на крик, а женщины даже на виск. Выглядело это смешно. Все мы люди и в схожих ситуациях выглядим одинаково. Это напомнило мне последнее обсуждение гранд-шоу с наездниками. Там начался такой же базар, который пришлось быстро прекращать. Вот и здесь нашелся человек, взявшая на себя роль вожака. Вернее, нашлась. Еще до того, как Ума Орентодарская открыла рот, я посмотрела в ее сторону. Женщина держала эмоции под замком, но по глазам было видно. Она наслаждается сумятицей и ждет своего момента, чтобы выступить. затаила дыхание. Почему-то мне показалось, что сейчас услышу «далеко не то, что хочу». Сердцем чувствовала, она перевернет мою жизнь. Хотя куда уж больше и дальше. Уважаемые правящие, прошу внимания. Действительно, с подобной ситуацией раньше никто не сталкивался. Но мы имеем основание полагать, что похожее событие в нашей истории имелось. Ее глаза торжествующе блеснули, и она промолвила. Все же помнят сказание об Аделаиде и Аноде. Я застыла, с ужасом вглядываясь в черты женщины. Только не это.